Глава семнадцатая В разгар еще одной бессонной ночи я, наконец, сдалась тревожной энергии, нараставшей в моем теле. Если ничего не сделать, чтобы выплеснуть ее наружу, она сведет меня с ума. В раздражении я вылезла из кровати, натянула шорты и майку, сунула в задний карман ключ от дома и телефон и выскользнула на темные улицу жилого района Венеции. Я возблагодарила небеса за то, что в жили... в тихом квартале города. Воздух был тяжелый и влажный. Из соседнего двора слышался тихий смех. Я побежала к парку. Там находился маленький пляж. Вода манила своей прохладой. Бег высвобождал больше энергии. Я понеслась стрелой. Ноги и руки выстреливали, как поршни насоса. Порезы на левой ладони и правом колене заныли от пульсирующей в теле крови. Но я не обращала внимания на боль. Раньше я не увлекалась спортом, но в тот момент поняла, что значит быть атлетом. Сила строилась внутри, наполняя меня. Я словно летела по воздуху. Мимо стремглав проносились виллы, магазины и дворики. Я ловко отталкивалась от мостовой, едва касаясь ее ногами, и словно молния огибала углы. В лодыжках чувствовалась новая для меня сила. Волосы развивались, а кожу головы охлаждал ветерок». Приблизившись к пляжу, я замедлилась ровно настолько, чтобы успеть скинуть кеды и сунуть в один из них телефон и ключи. Подбежала к воде и нырнула, застанав от удовольствия, когда разгоряченная кожа почувствовала прохладу. Я выплыла на поверхность и глубоко вдохнула, потом погрузилась до подбородка. Мокрые волосы расплывались вокруг, как водоросли. Я надеялась обрести покой, но нерастряченная энергия внутри все еще пожирала меня. Следуя своему инстинкту, я призвала огонь пробудиться и наблюдала, как он проявился сквозь ткань. Камни, песок и водоросли вокруг засветились, и стайки рыбок метнулись прочь. Боль, как обычно, присутствовала, но я уже стала к ней привыкать. Я начала экспериментировать. Поднимала огонь груди и сердца. Ощущение сильного жара сопровождало свечение, куда бы оно ни двигалось, и отправила огонь в правую руку, в ладонь и кончики пальцев. оставаясь под водой. Тени от камней на морском дне двигались вместе со светом. Потом я высунул руку перед собой, направив ладонь к океану. Красно-белое свечение выстрелило из моей ладони, и вдаль полетел огненный шар. Неужели я только что создала что-то вроде шаровой молнии? От этой мысли я то ли засмеялась, то ли всхлипнула. Я стреляю огненными шарами. Я наблюдала в изумлении, как вода возле моей ладони забурлила на секунду. Потом все стихло. Рука и ладонь пульсировали от жара. Это было одновременно больно и приятно. Я отпустила свечение из правой руки, и оно без моего участия вернулось назад в тело. Выходит ли огонь из обеих рук? Появится ли он из поврежденной ладони? Я выставила левую ладонь перед лицом. С намокшей повязки капала вода. Кровь выступила полумесяцем. Я пошевелила пальцами, и порез заныл от попавшей в него соленой воды. Глубоко вдохнув, я отправила огонь в левую ладонь. Повязка задымилась, потом высохла и завелась по краям. Я стеснула зубы, когда порез на ладони заныл сильнее, но инстинкт подсказывал мне не останавливаться. Я добавила жару. Повязка загорелась. Я изумленно наблюдала, как кусочки пепла падают в воду. Боль от раны мгновенно стихла. Позволив огню вернуться в туловище, я осмотрела левую ладонь. Порез возле внешнего края полностью зажил. Белый шрам в форме полумесяца выглядел, словно ему года четыре, а не четыре дня. Нежно-розовая кожа окаймляла шрам, словно старая, просто растворилась. Я открыл рот от изумления, осознав, что это значит. Я могу заживлять раны, прижигая их изнутри, Я сфокусировалась на порезе колена, послала свечение вниз, повторила все в точности, сконцентрировав жар вокруг колена, и в ту же секунду боль от пореза исчезла. Я отпустила огонь назад в ребра. Призвав огонь в одной из ладоней, я приподняла ногу и осмотрела при свете огня колено. Белый шрам виднелся на чашечке. Уши мои напряглись, когда раздалась вибрация телефона, лежащего на берегу. «Кто пишет мне сообщение в такой час?» Свет огня исчез, и море вокруг погрузилось в темноту. Я вышла из воды, взяла в руки телефон и увидела сообщение от Данте. «Если не увидимся как можно скорее, я сойду с ума. Ты меня измучила». Легкий трепет удовольствия появился в животе. Совсем не похожий на трепыхание огня. «Я». «Почему не спишь так поздно?» «Данте». «Умираю, как хочу тебя». «Я». «Очень смешно». «Данте». «Ты тоже не спишь». «Скучаешь по мне?» «Я», «Возможно», «Данте». «Ты не спишь, я не сплю». «Давай бодрствовать вместе». «Чем занята?» «Я», «Плаваю», «Данте». «Вопрос». «Я», «Я серьезно, знаешь пляж в парке в восточной части», «Данте». «Конечно знаю, это мой город». «Ты там?» «Прямо сейчас?» «Я», «Ага», «Данте». «Никуда не уходи». Я сунула телефон в карман и вернулась в воду. Перевернулась на спину, любовалась звездами в ожидании приятной компании.